и подружились 50-летний, уже заметно тронутый сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым. Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Кроскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок, за грибами, земляникой и брусникой,